Глава 21. Джексон и косметика «Вы действительно согласны, мисс Марпл?» – спросила Эвелин Хильмдон. «Ну, конечно, дорогая!» – ответила мисс Марпл. «Я очень рада принести хоть какую-нибудь пользу». А то, знаете, в мои годы чувствуешь себя совершенно бесполезной, особенно на отдыхе, когда нет никаких обязанностей. Я с удовольствием посижу с Молли, а вы поезжаете в экспедицию. Сегодня вы едете на мыс-пеликан? Да, сказала Эвелин. Нам с Эдуардом нравится это место. Так интересно смотреть на птиц, ныряющих за рыбой. Сейчас у Молли Тим, но у него много дел, а он, кажется, не хочет оставлять Моли одну. Он совершенно прав заявила мисс Марпл. «Ведь когда человек один раз сделал такую попытку, то никогда нельзя быть уверенным». «Ну, до свидания, дорогая». Эвелин присоединилась к поджидавшей ее небольшой группе, состоящей из ее мужа, Дайсонов и еще четырех человек. Мисс Марпл отложила вязание, проверила, все ли она взяла с собой и направилась в бунгало кэндаллов. Поднявшись в лоджию, Она услышала голос Тимы через полуоткрытое французское окно. «Скажи мне, Молли, почему ты это сделала? Что заставило тебя? Может быть, в этом виноват я? Должна же быть какая-то причина. Пожалуйста, скажи мне». «Я не знаю, Тим. Не знаю. Очевидно, со мной что-то случилось». Мисс Марпл постучала в окно и вошла. «А вот и вы, мисс Марпл. Очень любезно с вашей стороны». «Что вы?» ответила мисс Марпл. «Я с удовольствием помогу вам. Можно я сяду в это кресло? Вы выглядите гораздо лучше, Молли. Я очень рада». «Со мной все в порядке», сказала Молли. «Я... я просто сонная». «Лежите спокойно и отдыхайте. Я не буду отвлекать вас разговорами», пообещала мисс Марпл. «У меня с собой вязание». Тим Кэндал бросил на нее благодарный взгляд и вышел. Мисс Марпл поудобнее устроилась в кресле. Молли лежала слева от нее. Лицо ее казалось измученным и опустошенным. На нем застыло какое-то бессмысленное выражение. «Спасибо вам, мисс Марпл», — тихо прошептала она. «Я, пожалуй, посплю». Она повернулась на подушках и закрыла глаза. Ее дыхание стало более ритмичным, но все еще оставляло желать лучшего. Имеющая за плечами долгий опыт сиделки, мисс Марпл почти машинально поправила простыню и попыталась засунуть ее под матрац. При этом ее рука наткнулась на какой-то твердый прямоугольный предмет, лежащий под матрацем. Удивленная, мисс Марпл вытащила его. Это была книга. Мисс Марпл бросила быстрый взгляд на девушку, но Молли лежала неподвижно. Очевидно, она спала. Мисс Марпл открыла книгу. Это, оказалось, популярная работа о нервных болезнях. Она была открыта на той странице, где описывались начальные симптомы мании преследования – и вообще шизофрении и сходных с ней заболеваний. Изложенный в книге материал был легко понятен любому непрофессионалу. Во время чтения лицо мисс Марпл становилось все более и более серьезным. Через две минуты она закрыла книгу и задумалась. Потом склонилась вперед и осторожно засунула книгу на прежнее место под матрас. Покачав головой, мисс Марпл бесшумно встала, сделала несколько шагов к окну и внезапно резко обернулась. Глаза Молли были открыты, но как только мисс Марпл повернула голову, они снова закрылись. Мисс Марпл стояла в нерешительности. Может быть, ей только привиделся быстрый тревожный взгляд девушки. Значит, Молли только притворялась, что спит. Это могло иметь вполне естественное объяснение. Она, возможно, боялась, что мисс Марпл начнет говорить с ней, и поэтому прикидывалась спящей. Но почему же ей почудилось во взгляде Молли какое-то неприятное хитрое выражение? Мисс Марпл решила как можно скорее переговорить с доктором Греймом. Она снова села в кресло у кровати и через пять минут решила, что Молли и в самом деле заснула. Если бы она притворялась, то не могла бы лежать так спокойно и дышать так ровно. Мисс Марпл опять поднялась. Сегодня на ней были туфли на резиновой подошве. Обувь не слишком элегантная, но зато просторная и вполне соответствующая местному климату. Мисс Марпл неслышно прошлась по спальне, остановившись у обоих окон, выходивших в противоположных направлениях. Территория отеля оказалась пустынной. Вернувшись к креслу и собираясь сесть, мисс Марпл услышала слабый звук снаружи. Неужели это скрип башмака на веранде? После недолгого колебания мисс Марпл подошла к французскому окну. Открыла его пошире, вышла наружу и заговорила, обернувшись в комнату. «Я отлучусь только на минутку, дорогая. Пройду к себе в бунгало и посмотрю, не забыла ли я там свои выкройки. Я была уверена, что взяла их с собой. А вы лежите спокойно». «Бедняжка действительно спит», — подумала она. «Ну что ж, это к лучшему». Пройдя по лоджи, мисс Марпл спустилась с лесенки и свернула на тропинку вправо. Если бы за ней наблюдал кто-нибудь стоявший у кустовки бискуса то он был бы удивлен, увидев, что мисс Марпл внезапно направилась к газону, обогнула бунгало сзади и снова вошла в него через вторую дверь. Пройдя через маленькую комнатку, которую Тим иногда использовал в качестве неофициального кабинета, она очутилась в гостиной. Полуопущенные занавеси создавали в комнате прохладный полумрак. Отодвинув одну из них, мисс Марпл стала ждать. Отсюда она сразу бы заметила любого человека, приближавшегося к спальне Молли. Через 4-5 минут мисс Марпл увидела Джексона, который в своей аккуратной белой униформе поднялся по ступенькам на лоджию. Подождав немного, он постучал в открытую створку французского окна. Ответа не последовало. Быстро оглядевшись вокруг, Джексон скользнул внутрь. Мисс Марпл подошла к двери, ведущей в спальню, и продолжала наблюдение сквозь щель. Войдя в комнату, Джексон приблизился к кровати и несколько минут смотрел на спящую девушку. Затем он обернулся и направился к двери, ведущей в ванную. Бровями с Марпл удивленно полезли вверх. Подумав, она вышла в коридор и оттуда зашла в ванную через другую дверь. Джексон моментально прервал обследование полки над раковиной. Он казался сбитым с толку, что было неудивительно. «О!» воскликнул он. «Я... я не...» «Мистер Джексон?» удивленно произнесла мисс Марпл. «Я так и думал, что вы где-то здесь», вздохнул Джексон. «Что вам нужно?» спросила мисс Марпл. «Ну, вообще-то говоря, ответил Джексон, я только хотел взглянуть, какого сорта у миссис Кэндал крем для лица». Увидев, что Джексон в самом деле держит в руке баночку с кремом для лица, Мисс Марпл оценила его находчивость. «Приятный запах», — продолжал он, сморщив нос. «Отличная штука. Более дешевые сорта они всегда хорошо действуют, а у некоторых даже вызывают сыпь. С пудрой иногда случается то же самое». «Вы, кажется, хорошо разбираетесь в этом вопросе», — заметила мисс Марпл. «Я немного работал фармацевтом», — сказал Джексон, «и узнал многое о косметических препаратах. Стоит их покрасивее упаковать, так их любая женщина купит. — И только ради этого, — начала мисс Марпл. — Нет, я пришел сюда не беседовать о косметике, — признался Джексон. — У тебя не было времени, чтобы придумать подходящую ложь, — подумала мисс Марпл. — Ладно, посмотрим, как ты теперь выкрутишься. — На днях, — продолжал Джексон, — миссис Уолтерс одолжила свою губную помаду миссис Кэндалл. «Вот я и пришел, чтобы взять ее отсюда». Я постучал в окно и, увидев, что миссис Кэндалл крепко спит, решил просто войти в ванную и поискать помаду. «И вы нашли ее?» — осведомилась мисс Марпл. Джексон покачал головой. «Возможно, она лежит у нее в сумочке», — беспечно произнес он. «Но ничего, миссис Олтерс вовсе не беспокоилась. Она просто как-то припомнила это. К случаю...» Джексон продолжал обозревать принадлежности туалета. «У миссис Кэндалл не так уж много косметики, верно?» «Впрочем, в ее возрасте и с такой кожей это и не требуется». «Очевидно, вы рассматриваете женщин с другой точки зрения, нежели обыкновенные мужчины», – улыбнулась мисс Марпл. «Да, по-видимому, род деятельности влияет и на угол зрения». «А вы много знаете о наркотиках?» «О да, мне немало пришлось с ними повозиться. По-моему, теперь их развелось слишком много». «Разные транквилизаторы, стимуляторы и прочие дребедень. Конечно, если вы их принимаете по рецепту, то это хорошо. Но сейчас ими стали часто пользоваться и без рецепта, а некоторые из них очень опасны». «Очевидно, вы правы», — согласилась мисс Марпл. «Они очень сильно действуют на поведение человека. Из-за этого у многих подростков часто бывает истерия, наглатываются всякой дряни. Впрочем, в этом нет ничего нового». Наверное, привычка пришла с Востока. Правда, я сам на Востоке не был, но ведь все диковинки приходят оттуда. Знаете, что там женщины раньше давали своим мужьям? Ну, например, в Индии, в старину, если молодую женщину выдавали замуж за старика, то она не могла желать ему смерти, потому что оставаться вдовой было мало радости. Вдов тогда либо сжигали на погребальном костре, либо изгоняли из семьи. Но жена могла с помощью наркотиков сделать мужа слабоумным, вызвать у него галлюцинации и тому подобные приятные вещи. Он покачал головой. «Вспомните, ведьм, тут тоже есть немало интересного. Почему они так легко признавались в том, что они действительно колдуньи и летают на помиле на шабаш?» «Пытки?» – предположила мисс Марпл. «Не всегда», – возразил Джексон. «Конечно, пытки применялись вовсю». Но они начинали сознаваться раньше и даже хвастались своими способностями. Дело в том, что эти женщины натирали себя мазями. А некоторые препараты, например, белодонна или атропин, при втирании в кожу могут вызвать ощущение левитации, полета в воздухе. Беднягам казалось, что они в самом деле летают. А вспомните ассасинов. Средневековую секту в Сирии и Ливане им давали гашиш вызывавшие у них ощущение бесконечности жизни, пребывания в раю среди гурий, говоря, что такое ожидает их после смерти. Но чтобы достичь этого, они должны совершить ритуальное убийство. Я не выдумываю, так все и было. — Сущности, — заметила мисс Марпл, — все это происходит из-за того, что люди слишком доверчивы. — Что ж, может быть и так. — Они верят всему, что им говорят, — продолжала мисс Марпл. «Да, мы все к этому склонны», – внезапно она спросила. «Кто рассказывал вам истории об Индии? О том, как жены одурманивают мужей датурой? Майор Пелгреф?» Джексон казался слегка удивленным. «Ну, вообще-то да. Он рассказал мне много таких историй. Конечно, большинство из них происходили задолго до того, как он появился на свет. Но он как будто все об этом знал». Майору Пэлгрову казалось, что он все знает, — заметил мисс Марпл. Но в своих рассказах он часто бывал неточен. Она задумчиво покачала головой. Майор Пэлгров должен был бы за многое ответить. В спальне послышался слабый звук. Мисс Марпл резко обернулась и вышла из ванной. В спальне у окна стояла Лаки Дайсон. — Я... о, я не знала, что вы здесь, мисс Марпл. «Я только на минуту вышла в ванную», — с достоинством ответила мисс Марпл. Оставшийся в ванной Джексон широко осклабился. Викторианская скромность всегда забавляла его. «Я хотела узнать, может быть, мне пора вас сменить?» Лаки поглядела на кровать. «Она спит?» «По-моему, да», — ответила мисс Марпл. «Но ну, вы не беспокойтесь. Можете идти и спокойно развлекаться, дорогая. Я думала, что вы отправились в экспедицию». «Я собиралась», — сказала Лаки. «Но у меня так разболелась голова, что в последний момент я передумала. Поэтому мне пришло в голову посмотреть, не нужна ли здесь моя помощь». «Это очень мило с вашей стороны». Мисс Марпл снова села у кровати и взялась за вязание. «Но я здесь отлично себя чувствую». Немного поколебавшись, Лаки повернулась и вышла. Подождав несколько секунд, мисс Марпл на цепочках вернулась в ванную. Но Джексон уже удалился через вторую дверь». Мисс Марпл подобрала баночку с кремом, которую он держал, и сунула ее в карман.